Сосны. Нина заходит в квартиру Г 1 несет Виборг ужин, ставит поднос на прикроватный столик. Виборг сидит в постели, прижав к уху телефон, слезы текут, повторяя линии морщин. Но Нина этого не замечает. В голове вертятся мысли о Монике. Она похлопывает Виборг по плечу и выходит из квартиры. Виборг ждет. Хочет удостовериться, что снова одна. «Обещаю», — говорит она, — «сделаю». В другом конце коридора «Г» Дагмар буравит взглядом Веру из своей постели. Голос Дагмар не громче шепота, она уже давно не использовала голосовые связки для разговора. «Ты должна согласиться». «Тогда я смогу вернуться к тебе той, которой была раньше», — Вера мотает головой. Брови Дагмар хмурятся над переносицей. «Ты должна... Разве ты не понимаешь, почему ты не хочешь мне помочь?»